Недавно я получил интересную записку, на которую, думаю, нужно ответить. Тем более здесь просьба, что нужно ответить. Я ее зачитаю. Уважаемый Сергей Николаевич, прошу вас дать оценку сложившейся ситуации с раздачами ваших семинаров в интернете. Создавая группу, я ориентировался на то, что ваша информация должна быть общедоступной. Но тот факт, что полные версии семинаров были удалены, многих привел смятение. Мне казалось, что ваша информация не менее важна для людей, которые не могут оплатить или купить ее. И, следуя этому, я раздавал ее безвозмездно. Прошу вас, помогите, так как я чувствую ответственность за этих людей. Большинство не может понять истинную мотивацию закрытия раздач, и их агрессия растет по экспоненте. Остановить то можете только вы. Я пока еще не в силах донести истину. Прошу вас, если будет такая возможность, озвучьте свою позицию на семинаре или сайте, и я смогу передать ваши слова. Вот, э, я думаю, мало кто задумывался о том, что основное питание бедняков — это хлеб. А хлеб никогда не бывает бесплатно. Как бы тяжело ни было, сказать, человек должен хлеб зарабатывать. Это закон жизни. В критических условиях, когда идет наводнение, землетрясение, хлеб выдается бесплатно. В критических моментах человек должен получить, как ребенок получает, что-то для того, чтобы потом вернуть это. Тот, кто настаивает на бесплатном получении, это человек, который настаивает на бесплатном механизме в одну сторону. Человек должен получать и должен отдавать. Ценит человек только то, что он заработал. Когда человек получает бесплатные услуги, он их не, не ценил, не ценит и ценить не будет. Это закон общеизвестный. Мои книги э, самые дешевые из всех, практически, которые продаются. Я сознательно не повышал цены на книги. Для того, чтобы люди могли ознакомиться с моей информацией. Что касается видеоприложений. Бедные люди, не, как правило, не имеют денег на компьютер. И не могут оплачивать ежемесячный интернет. Они читают книги. Возможность получить книги сейчас есть в интернет-магазине, в обычных магазинах, и цена их минимальна. Что касается видеоматериалов. Сейчас... Есть интернет-магазин. Стоимость видеоматериалов, по сравнению с другими, опять же минимальна. Человек информацию должен принимать с желанием. Нельзя кормить того, кто сыт. Для того, чтобы ценить информацию, которую человек получает, он ее должен приобрести. И это, несомненно, и это доказано опытом. Есть категория людей, их достаточно мало, которые стеснены средства даже для приобретения, скажем, одного семинара. Я подумал о том, что возможно в интернет-магазине сделать для людей в стесненных средствах возможность скачивание семинаров какого-то количества за цену в втрое меньше, чем обычно может быть в этом есть резон Мы, сказать, уже был опрос на, в интернете на эту тему на сайте, но как-то особого отклика не нашел но может быть имеет смысл по поводу закрытия по поводу сказать, рекламы моей информации многие хотят помочь другим и выкладывают на в различных сайтах мои семинары. И здесь получается любопытная картина. Я хочу помочь другому и угощаю его ворованным, по сути дела. Если вы хотите помочь распространению моей информации, сообщите адрес сайта, сообщите всем, что есть интернет-магазин. Если вы хотите убедить, что мои книги и видеосеминары Можно смотреть и читать. Пожалуйста, снимите себя на видеокамеру. Выложите в Ютубе. Расскажите всем свой жизненный опыт. Скажите, как вам это помогло. Но пока я замечаю обратный эффект. Последние два года было очень так сказать, широкое распространение видеоматериалов в интернете. Но количество книг, проданных за последние Скажем, за 2011 год в два в три раза меньше, чем за 2010. Количество книг за 2012 еще меньше, чем за 2011. Поэтому растущей популярности в области книг я не замечаю, а именно неимущие люди книги покупают. Поэтому говорить о том, что э, сказать, люди очень нуждаются в моей информации, если сказать, смотреть факты, сложно. Но я знаю, что моя информация людям нужна. Я знаю, что она будет востребована в гораздо большем масштабе. И поэтому я работаю. И последние 10 лет я работал с огромной перегрузкой. Но любая работа... А моя работа, я считаю, очень тяжелой. Я знаю, о чем я говорю. Требует оплаты. И поэтому, когда я открываю интернет-магазин, а люди упорно продолжают скачивать пиратские сказать, с пиратских сайтов информацию, я считаю это не совсем корректно по отношению ко мне и по отношению к информации. Я, кстати, благодарен многим людям, которые где-то скачивая, присылают деньги. Их достаточно много, и Видно, что каждый присылает столько, сколько может. В августе месяце в этом мне понравился перевод 0,5 рубля. То есть человек прислал 50 копеек, но все-таки прислал. Наверное, востолько он оценил качество семинара. Но я хотел бы поговорить о чем. В чем причина озлобления многих людей? Мне достаточно часто писали записки, сейчас правда меньше. Почему вы берете деньги? Такое вы имеете право, вам Бог дал эту информацию. Бог дает все. И кусок хлеба тоже. Все разрешено или не разрешено, слышно. Так вот, почему было столько претензий ко мне, и почему и я ни разу не слышал, чтобы эти претензии были предъявлены к, скажем, таким людям, как... Крововой целитель или кто-то еще. Я для себя назвал это феноменом кровавого. Прием 10 тысяч долларов. Свой с донатом 20 тысяч долларов. За участие в его так сказать, партии, не знаю, группе 39 тысяч рублей. А поклонников у него было около миллиона. За воскресенье людей, якобы воскресенье, тоже огромные деньги. Никогда никаких претензий. И я подумал, а в чем, почему тогда вот столько претензий ко мне? И потом я понял, в чем дело. Дело в том, что люди э -э, в, сказать, с идолопоклонническим мировоззрением, а таких сейчас большинство, э -э, сказать, нынешняя религия деградирует на глазах. Но это не христианство обсерда, христианство об этом подчеркиваю. Так вот, языческое восприятие мира – это... Восприятие мира через призму удовольствия. Язычник ненавидит боль и потерю. Язычник обожает наслаждение. Он поклоняется наслаждению и смертельно боится боли и потери. Поэтому язычник поклоняется, обожает того, кто его обманывает. Молится на него и никогда его не будет осуждать. Язычник будет огромные деньги платить шарлатанам. И он не посмеет критиковать их, даже после того, как его обманули. Недавно у меня была по -по -по, так сказать, весьма любопытная ситуация. Мой знакомый мне говорит, а наш общий приятель, купил акции МММ. Я ему объясняю, ты что, Лазарева не читал? Лекции не слышал? Он говорит, да какие лекции? 40% в месяц дает. Первый месяц уже 40%. Потом все это лопнуло, деньги его пропали. Что он сказал? Нет." Мавроди хороший человек, он хотел создать народный банк. И я подумал, почему жертва оправдывает своего грабителя. И понял, это феномен грабового. Потому что грабитель, шарлатан, обманщик. Что он делает? Он нам обещает счастье. Вы придете ко мне и станете богатыми. Вы придете ко мне, станете счастливыми, и выздоровите. Я воскрешу ваших детей умерших. Вы получите все, что хотите. Приходите ко мне. Только положительные эмоции. И Когда человек обманывает, он не хочет разочаровываться и в себе, и в утрате вот этого наслаждения, которому он поклонялся. Поэтому он продолжает верить шарлатанам. И поэтому шарлатаны есть и будут, и будут собирать огромные деньги, и их критиковать никто не будет. Моя информация болезненная. Когда ко мне приходит человек, я ему говорю, вам нужно пахать не один год, не два, а может быть десять и больше. Вам нужно учить, учиться проходить боль. Результаты могут быть, минимальными. могут быть минимальными. Более того, если вы неправильно будете относиться к себе и людям, у вас еще может быть, могут увеличиться проблемы. Если вы серьезно пойдете к любви, начнется чистка вашей души. Она очень болезненная, иногда мучительная. Но других, я не знаю, Вариантов. И люди подсознательно начинают искать повод для того, чтобы высказать ко мне претензии, потому что я не обещаю кисельных берегов и молочных львов, я не обещаю мгновенного выздоровления, я обещаю только одно, если вы будете жить по законам любви и по вселенским законам, то вы будете долго мучительно меняться и потом возможно, так сказать, ваше развитие и раскрытие и получение реально того, что вы хотите. Но без работы этого не получается. Еще я думал о чем? Почему? Люди... Мне очень тяжело заработать в зале. Я прекратил прием. Сейчас стоит вопрос о прекращении семинаров. Насколько мои книги нужны, тоже неизвестно, потому что количество так сказать, покупаемых книг почему-то резко упало. Так вот... «Почему так тяжело работать с залом?» Я стал себе задавать вопрос. И понял, на него, ответ на этот вопрос я нашел в Праге. Меня спросили, почему умирают все чаще целители от рака, э, сказать, а раньше этого не было. И я ответил, потому что целители хотят лечить только тело, они обещают выздоровление от всех болезней, но э, сказать, тело болеет для того, чтобы душа очистилась. А я пытаюсь помочь очистить душу. Вот это мы отличие от целителей. Но когда... Весь зал сидит. Так вот целитель умирает, потому что душа загрязнена максимально. Почему мне тяжело все тяжелее работать? Потому что, за, за, сказать, корыстность людей растет сейчас с каждым годом. Поклонение благополучию, отречение от любви с каждым годом. И за залом все тяжелее работать. Когда перед тобой сидит зал, который, сказать, хочет на тебя сбросить все болезни, то это все равно сказать, проблема, все равно пробивает. Я подумал, откуда такая корыстность, а потом понял, ведь нас 2000 лет учат этому, сбросить свои проблемы на других. В последние два тысячелетия есть несколько позорных заблуждений. Одно из самых позорных заблуждений звучит так. Он взял наши грехи и понес на себе. И все пытаются подражать Христу. Или считают, что если кто-то хочет помочь, он обязан взять все, быть при этом нищим, должен быть умереть, его нужно за нас распять, а мы после этого должны хорошо жить. И вот эта шкурная, языческая, корыстная схема, которая никакого отношения к христианству не имеет, она торжествует по сей день. Грехи с другого человека снять невозможно. Можно взять на себя болезнь другого человека, можно перетащить его несчастье на себя, это можно. Грех снять с другого невозможно. Потому что для того, чтобы это понять, нужно просто задуматься, что такое грех. Грех – это есть утрата единства с Богом. Когда человек отворачивается от Бога, когда он отрекается от любви, когда он, так сказать, забывает о Боге, это есть грех. Грех ведет к нарушению нравственных поступков, то есть заповедей. А потом уже приходят болезни, несчастья или, так сказать, преступления. У одного, так сказать, агрессия разворачивается к себе и начинается болезнь и несчастье, у другого против... Людей начинается преступление. Так вот, у Христа были неудачные моменты излечения людей. И это говорит о том, что Он не мог брать грехи на себя. Он помогал избавиться от греха. Но корыстное языческое мировоззрение людей, оно совершенно по-другому стало трактовать эту истину. Извратив ее, в своем родном селе Христос никого не смог вылечить. Вернее, единицы. Почему? Потому что Ему не верили. У людей не было любви. Люди не хотели меняться, и готовы были, и их вылечить было невозможно. Но есть еще один более неудачный аспект лечения, о котором мало кто задумывается. Когда человек, если человек не выздоровел, это еще полбеды. Гораздо страшнее, если человек выздоровел от болезни, но грех остался в душе. И вот это произошло, и об этом говорил Христос, когда Он лечил прокаженных. Из десяти прокаженных вернулся поблагодарить один, а девять не пришли. Что такое благодарность? Это своего рода жертва. Жертва, благодарность, они рядом с любовью. Если люди не пришли поблагодарить за излечение, это означает, что они внутри остались корыстными. Любви в душе их не появилось, а болезнь прошла. Значит, это излечение? Нет, это не излечение. Так вот, снять грех может только сам человек с себя. Ему можно, можно в этом помочь. Если человек не хочет любить, отрекается внутренне от Бога, никакого греха с него снять невозможно. Но примитивная, наивная точка зрения, когда можно грехи снять и отдать другому, и тот другой должен быть при этом нищим, и должен за нас умирать. Она торжествует до сих пор. И люди сбрасывают грехи на священников, после чего начинается проблема у всей церкви. На, на врачей. Я помню, как в Нью-Йорке одна женщина мне удивлялась. Три часа я пытался убедить, что она должна измениться. Меняться она не хотела. Она только в конце удивленно, сказать, воскликнула. Я уже три часа на вас сбрасываю свою агрессию, вы ее не берете. Потому что она привыкла. Психотерапевт должен взять агрессию за деньги. Священник взять агрессию за деньги. Ведь Христос же брал агрессию людей на себя. Брал грехи, понес, очистил людей от греха. Это не очищение. Очиститься можно человек только самостоятельно. Обратив, сказать, свое лицо к Богу. Очиститься можно человек то тогда может человек, то когда он не отрекается от любви, когда он может воздержаться от искушений жизненных и удерживать в душе любовь. И здесь, кроме самого человека, никто греха с него не снимет. Поэтому вот эти наивные заблуждения, что кто-то может снять с нас грехи, что мы должны, в конце концов, очутиться в раю, что кто-то должен за нас умирать, что грехи можно за деньги снимать и так далее. Все это приводит к тому, что мы корыстно, как только человек загорел о Боге, мы на него навешиваем ярлык. Ага, ты говоришь о Боге, ты должен быть нищим, ты должен взять наши грехи, ты должен умереть за нас. Так вот, люди, отстаивающие свое корыстное восприятие мира, люди, не хотящие меняться, они неизлечимы. Мой метод, я об этом говорил и еще раз повторяю. Мой метод не пригоден для людей корыстных, эгоистичных и непорядочных. Человеку бездравственному, который не хочет меняться, мои книги читать бесполезно. Ну только что, может быть, если заболеет и будет начаться несчастье, это будет первым шагом к осмыслению того, что жизнь устроена не так, как он хочет ее видеть. Если человек хочет реально измениться, он должен быть готовым к тому, чтобы пожертвовать. Потому что где любовь, там жертва. Любовь помогает отдавать, а корысть, так сказать, помогает забирать. Так вот, если человек ворует, если, так сказать, у меня была ситуация, когда женщина стояла под дверями и потом попросилась на прием. Я говорю, ну хорошо, она говорит, у меня нет денег на прием, я просто посижу с людьми. Я говорю, хорошо, сидите, слушайте. И она посидела, потом подошла и сказала, вы знаете, когда я стоял под дверями, было лучше. У каждого человека есть, моя книжка стоит, скажем, сказать, чудо дороже булки хлеба, буханки хлеба. У каждого человека есть возможность посмотреть семинар. Хотя бы один семинар в месяц, один семинар в три месяца. Но люди, просто читая мои книги, выздоравливали, меняли свою судьбу и умели делать это. Значит, дело не в том, чтобы, сказать, качество превратилось в количество. У корыстного человека количество в качество не превратится. Если вы просмотрите все семинары, но при этом будете отставить свою корыстность, бесполезно, изменения не будет. Поэтому нужно ориентироваться не на щедрую раздачу моей информации, а на подготовку к тому, чтобы прочитать и измениться. Поэтому, хотите помочь людям, распространяйте информацию о том, что сейчас, так сказать, Есть сайт такой, что уже несколько месяцев работает интернет-магазин. Дайте деньги тому, у кого нет возможности скачать семинар. Пускай посмотрит последний семинар. Это будет благотворительность. А ворованная благотворительность ее не является. Еще раз хочу сказать, я, я вижу, что происходит с человеком, который говорит одно, а делает другое. Я вижу, как корыстный человек прикасаясь к моей информации, становится еще корыстнее, потому что идет ускорение процесса. Я объясняю, моя информация, она ускоряет все процессы. Жадный будет еще жаднее, если он не хочет меняться. Вот я этого не хочу. Я протестую против воровства, так сказать, моей информации, именно потому, что я не хочу, чтобы люди наносили вред своей душе. Еще раз хочу сказать, что Многие люди ведут себя благородно, и я периодически выражаю благодарность. Если где-то скачивают, они все-таки хоть сколько, сколько они могут пытаться вернуть, как-то отблагодарить. Многие так сказать, покупают сейчас через интернет-магазин книги, видеосеминары и при этом еще тоже благодарят. Это их право. Одно могу сказать. Человек, который хочет получать и не хочет отдавать, неизлечим. Поэтому я подчеркиваю, я стараюсь идти навстречу. Я стараюсь, сказать, расширить возможности для того, чтобы люди узнавали мою информацию. Но я знаю, что голодного накормить можно, сытого кормить бесполезно. Так вот, должна быть потребность в моих семинарах, должна быть потребность в моей информации. Многие люди, прочитав мои книги, потом их откладывали, И только когда шли чередой несчастья и болезни, они возвращались и начинали их понимать. Поэтому прочитать мою книгу в легком доступе или семинар — это еще мало. Нужно захотеть измениться. А вот именно этого у многих людей весьма и весьма недостаточно. Поэтому я по-прежнему считаю, что моя информация не должна в людях развивать корыстность. Чем больше будет возможности получить мои семинары совершенно бесплатно, не оплатив ни копейки, тем больше будет раздаться моя информация ускоряя все, корыстных людей, и я за это не хочу отвечать. Поэтому я настаиваю на том, что бесплатного хлеба быть не может. Дешевый может быть, но бесплатного хлеба быть не должно. Форс-мажор еще не начался. Если начнется конец света, тогда может быть, можно говорить о том, что хлеб может быть бесплатным. Но дело в том, что тот человек, который не хочет заранее меняться и готовиться, ему уже бесплатный хлеб не поможет. Поэтому моя информация, я считаю, нужна людям. Это первое. Второе. Многие люди об этом и не знают, и не обращают внимания на мою информацию. Для того, чтобы они созрели... Мало просто выбросить в интернет. Хотите помочь людям? Снимите о себе фильм. Убеждайте людей. Рекламируйте. Сообщайте о моем сайте. Многие сайты говорят, мы хотим помочь, а вы такие сики нас ограничиваете. Хотите помочь, сделайте ссылку на мой сайт. Сообщите об интернет-магазине. Сообщите о моих исследованиях. Расположите опыт людей, которые изменились. Пожалуйста, я буду очень рад. Помогите другим осмыслить информацию, а не просто, так сказать, выложить где-то, сказать, мое выступление. Я думаю, просто если вы хотите помочь людям, это нужно делать правильно. Не вредя людям, а действительно, реально им помогая. Потому что главная помощь человеку, это не помощь телу и даже не помощь голове. Это помощь его душе. А помощь душе, сказать, с корыстным аспектом, это ситуация не лучшая. Поэтому, я думаю, мы придем неизбежно к правильному пониманию. Потому что любая вера, любая религия без жертвенности не существует. И тот, кто не хочет жертвовать, а кто хочет только получать, он никогда не поймет то, о чем я говорю. Надеюсь на понимание.